Корабль духовный У берега стоит гигантский корабль, на котором сидит множество святых. Однако судну не дают отплыть, на него набрасывается вооруженное войско в сопровождении чудовищных монстров. Этот сюжет, казалось бы, более подходящий для сказочной иллюстрации, появляется на русской православной иконе. Но что он обозначает? В XVIII веке в России на иконе и Илубке распространяется аллегория корабля, знаменующего церковь воюющую и от еретиков, гонимую на земли. В судне, которое направляется направо, к горнему Иерусалиму, сидят пророки, апостолы, мученики, святители и преподобные. Корабль управляем самим Иисусом Христом с помощью паруса, привязанного к мачте распятию. Однако проплыть в рай святым мешают порождение Вавилона, града блуда и ересей, нарисованного слева. Слева и внизу стоят многочисленные враги православной веры, среди которых императоры-гонители церкви, еретики, родоначальники и представители других религиозных направлений. Перечислим их всех по порядку, на примере Лубка. Ирод. Иудейский царь первого века до нашей эры. Ирод Великий, правивший в период римского владычества. Считалось, что он устроил избиение младенцев для того, чтобы убить младенца Христа. Или его сын Ирод Антипа, который по преданию осудил Христа. В древности их нередко путали или считали, что это один человек. Нерон, римский император первого века устроивший гонения на христиан за то, что они якобы подожгли Рим. По легенде, устроитель казней апостолов Петра и Павла. Деций – римский император III века, организовавший одну из самых масштабных в античности кампаний по преследованию христиан из-за попытки контроля религии в государстве. Диоклетиан – римский император III-IV веков, отправивший многих христиан на казнь, из-за его радикальной поддержки язычества. Закрывал храмы и сжигал церковные книги. Максимиан, римский император III-IV веков, преследовавший христиан. По легенде, отец Никиты Бесогона. Юлиан, римский император IV века, изначально христианин, а затем рьяный враг церкви, организатор жесточайших гонений. Владыка Униат, обобщающий образ главы униатской или греко-католической церкви, образовавшейся в 1596 году. Уния была успешной попыткой объединения православной и католической церквей под римской юрисдикцией на территории Речи Посполитой. В русском православном мире униаты воспринимались преимущественно как еретики. Кишка Униат – Лев Кишка, униадский митрополит киевский из Речи Посполитой, живший в XVII-XVIII веках. Евтих, константинопольский ересиарх IV-V веков. Евтихий, считавший, что в Христе была только божественная природа и не была человеческой. Ориген, греческий теолог II-III веков, внесший огромный вклад в систематизацию христианства. Наследник античной философии он был сторонником нескольких идей, осуждаемых ортодоксальными богословами. Например, идеи о переселении душ и апокатастасиса, учение о спасении Богом всего сущего, включая грешников и даже дьявола. Лютер. Немецкий реформатор католической церкви XV-XVI веков. Родоначальник протестантизма. Эпикур. Древнегреческий философ IV-III веков до нашей эры. В средневековье считалось, что он полагал удовольствие высшим благом и был безбожником. На самом деле нет. На Руси он порицался в отличие от других античных философов, включаемых в разряд мудрецов-праведников. С XVI века часто именуя эпикурейцами сектантов, богословы обличали учение философа называя его «Еллинских бляд честным баснословием». Развратник, эпитет Эпикура, который на некоторых изображениях корабля стал отдельным персонажем. На Руси полагали, что философия Эпикура заключалась в поощрении земных удовольствий, а потому его самого считали блудником. Лях – образ поляков, покушающихся на территорию России и ее веру. Кальвин – французский богослов XVI века, первоначально последователь Лютера, затем основавший в Швейцарии собственную кальвинистскую церковь. Иезуит, обобщающий образ католического монаха, входящего в орден, занимающийся образованием и миссионерством. Арий, еретик III-IV веков, веривший в то, что Христос был сотворен Богом, а потому не равен Ему. Савелий, Римский еретик III века, считавший ипостаси Троицы не вечными, а временными проявлениями Бога. Мехмед, пророк ислама, Мухаммед. Во многих мусульманских регионах запрещались его изображения. Жид, еврей, представляющий иудаизм. На некоторых иконах к ним присоединяется и сам сатана. Все шесть императоров представлены в виде конных всадников, пытающихся попасть стрелами в корабль Веры. Кишка и Ориген вооружены крюками. Лютер и Иезуит, а также стоящие в пасти Ада, Мехмед и Жит, копьями. Лях – саблей, а развратник – алебардой. Ипикур, видимо, по ошибке вместо Лютера, стреляет из пищали, а кальвин – из лука – Но стрелы отскакивают от судна и летят в атакующих – самого Кальвина, Евтиха и Савелия. Справа от них на апокалиптическом звере верхом едет блудница Вавилонская – воплощение всех смертных грехов. В XIX веке это изображение переосмысляется на фреске Заграфского монастыря на Афоне, а затем на ее многочисленных перерисовках. На современной копии заграфской фрески среди атакующих православия появляются новые фигуры. Антихрист, продажный священник с мешком долларов в руках, блудница, новая эпоха в образе дракона, сборище еретическое, представленное в виде демона, римский папа и злой обновленец, представитель обновленческого движения, пытавшегося приспособить православие под советские реалии. На наиболее новых образах такого толка появляется даже Ленин с револьвером. Возможно, наряду со сталиным величайший гонитель христиан за всю историю человечества. В Россию сюжет, направленный в первую очередь против раскольников, старообрядцев и сектантов, приходит через перевод текста о Христе и Антихристе Ипполита Римского, римского святого II-III веков. В котором он описывает христианскую веру как корабль, на который норовят наброситься еретики. Это указание на современные ему гонения от язычников облекаются в следующие слова. «Мы, которые надеемся на Сына Божия, и за это терпим гонения и попираемся со стороны неверных и злых людей. Церковь, подобно кораблю, в пучине обуревается, но в то же время не погибает». Ипполит подробно описывает устройство этого корабля. Корабельные крылья церкви, корабельщики-ангелы, кормчий Христос, рули два завета, мачта-крест, веревки-любовь Иисусова, ткань паруса-святой дух, лестница, ведущая на мачту, символ восхождения на небо, помосты наверху-апостолы и святые, якоря-заповеди Господни. Триумм – баня паки бытия, которая обновляет верующих, а бурлящее море, в котором судно плывет – это жестокий мир. Похожий образ присутствовал и в сочинении Климента Александрийского «Педагог». И как кормчий правит кораблем, имея в виду сохранить жизнь пассажирам, подобным образом и педагог наш, в любвеобильной своей заботливости о нас, своих детях, учит нас такому образу жизни, который ведет к спасению. В православной Минея, богослужебном сборнике, вслед за этими образами присутствовали следующие слова. «Егда буря гонений церковь русскую одержаше, ты, имя рек блаженный Отче, яко пастырь истинный, утверждение и помощь от Господа прием. Волны многомятежные невредимо пришел еси». Однако нечасто было так, что один только текст становился основой для русской иконы. Для нее был нужен и визуальный образец. Поэтому иконография корабля Веры, скорее всего, была заимствована с западной гравюры, которая в 1666 году попала на фронтиспис сборника проповедей, изданного в Киево-Печерской лавре. Конечно же, старая, как само христианство, аллегория церкви «как корабля» присутствовавшая еще в катакомбный период и проникшая даже в архитектурные термины, была распространена на аллегорических картинах и миниатюрах в Европе. Иисус изображался как кормчий или был распят на мачте, а иногда его образ помещался на парусе. Подобные изображения тоже перекочевали на русскую икону. На некоторых западных миниатюрах, появляющихся начиная с XV века, На корабль нападали противники церкви в виде солдат с копьями и арбалетами. Один из щитов выдает в солдатах сторонников короля Неаполя Фердинанда I, прославившегося своей патологической жестокостью. Он делал мумии из трупов своих врагов. Свергнуть его удалось только при поддержке папы, который отлучил всю его семью от церкви. Такие аллегории стали особенно распространенными во время реформации и контрреформации. Изображения воинствующей и неизменно побеждающей церкви корабля служили понятной и доступной для нечитающих слоев населения визуальной пропагандой. В 16 веке на гравюрах, распространяемых в виде так называемых летучих листков, аналогов современных газет или плакатов, стали появляться образы грандиозных морских баталий но вместо матросов на суднах мы видим святых и их противников. На идущий к пристани корабль нападают всадники-еретики, пускающие коней по воде. Громадное трехэтажное судно, наполненное апостолами, святыми и католиками-верующими, нападает на неверных, стреляющих с берега и отправляющих навстречу церкви лодки с солдатами. Корабль католической церкви берут на абордаж противники – но за войско Папы заступается небесное воинство. В виде единственных истинных верующих могут представляться и лютеране, сидящие с Иисусом и ангелами на нерушимом судне, в то время как вокруг них тонет множество кораблей католиков и мусульман. Образы битвы христианцы с иноверцами не будут сильно распространены в русском сакральном искусстве. Гораздо больше внимания православные иконописцы будут уделять мистическим мотивам, связанным с индивидуальным путем человека и его выборами, правильными и неправильными, которые он совершал во время земной жизни.